Прием императора совпадает с весенним равноденствием и знаменует начало Нового года. А в последний день весны в Даргоне проводят ритуал очищения для всех желающих вступить в пятый род. И проводит его сам император. Один? Рик впервые за долгое время с любопытством взглянул на напарника, очнувшись от своих несколько... «Однообразных мыслей? Без охраны?» «Конечно!» — воскликнул Дир. «Что может грозить наместнику Бога в стенах храма?» Рик хмыкнул. «Надо же! Он и не знал о такой традиции!» «И что надо сделать, чтобы попасть в храм в этот день?» Задал он следующий вопрос, заинтересовавшись такой удобной возможностью для покушения просто прийти туда», — Дир покровительственно похлопал приятеля по плечу. «Император не покидает храма, пока не примет всех желающих. Ты это, подумай. Парень, ты толковый. Быстро в гору пойдешь». «Я подумаю», — пообещал Рик. «Обязательно подумаю». Эвелина стояла около окна. Ее дыхание Легким облачком оседала на стекле, и тогда девушка что-то чертила на нем, но практически сразу стирала нетерпеливым жестом. На самом деле она не хотела поворачиваться к комнате и встречаться глазами стиры. Слишком тяжело было сохранять весь вечер безмятежное выражение лица, когда внутри все кипело от гнева и возмущения. Пленица вздохнула и прислонилась пылающему лбом к холодному стеклу. Евелина сама не ожидала, что невинное, в общем-то, замечание Мергия так выведет ее из себя. Если сейчас она едва не взорвалась и не устроила настоящую истерику, то что может произойти на приеме, когда ей придется выслушать ни одно и не два подобных грязных предположения — о причинах столь особого отношения к ней императора. И еще одна мысль тревожила Эвелину. Неужели Дэмиен пригласил ее на прием специально, прекрасно зная, какие слухи будоражат двор? Он ведь понимает, что кто-нибудь из придворных, сплетниц, обязательно попытается прилюдно унизить девушку, отомстив таким образом за предполагаемый фавор правителя. «Выпей отвара. В очередной раз за этот бесконечно долгий вечер предложила Тира. Если у тебя болит голова, то зачем отказываться от него, не понимаю. Быть может, потому что у моей разлюбезной гостьи «Есть другие причины для дурного настроения?» — неожиданно ответил на вопрос стражницы знакомый мужской голос. Эвелина вздрогнула, только сейчас заметив в оконном отражении, что на пороге комнаты стоит Дэмиэн. Замешкалась, торопливо придавая лицу должное выражение равнодушия, после чего обернулась и вежливо наклонила голову, приветствуя его. — Я не слышала, как вы вошли, — сказала она, краем глаза заметив, что Тира медленно-медленно бочком отходит к двери, явно не желая присутствовать при разговоре. — Можешь идти, — обратился к стражнице император, перехватив взгляд Эвелины. — Ты верно поняла, что я хочу поговорить с твоей подопечной наедине?